На самой вершине лестницы во дворец у Дэмистона открылось второе дыхание. Ему достаточно было взглянуть на ступени, усеянные трупами, чтобы понять, они победили. Не все из его отряда дошли до вершины, но враг уничтожен. Рядом Рон и верный Тран, а впереди открытые двери. «Тран, возьми десяток людей покрепче и заприте ворота. Никого не выпускать, остальные со мной!» Выдохнул Корт, опираясь на костыль. Он спешил как только мог, и все же шел слишком медленно. Но никто из тех, кто следовал за ним, не решался обогнать командора, и двери тронного зала он распахнул собственной рукой. Рон помог открыть вторую створку, и отряд Корда ввалился в зал. То, что они увидели, заставило людей отступить назад, прижаться к стенам и вскинуть оружие. Там, у трона, два чудовища рвали друг друга в клочья шумно вздохнул, поднимая клинок, но испуганные горожане не спешили расступаться. Тогда он начал силой проталкиваться сквозь их строй, чувствуя на плече руку алхимика. Но прежде чем они добрались до каменных ступеней, все было кончено. Одно из чудовищ распростерлось на полу, а второе... Второе, имевшее облик графа Сигмана Латоя, застыло у ступеней, глядя вверх, на королеву волонор сидящую на троне Сигаваров. Дэмистон и Рон медленно подошли ближе и встали рядом с другом, который по-прежнему не отводил взгляд от Валанор. Друзья не решались прервать их безмолвную беседу, которую они, казалось, вели лишь взглядами. Корт стоял справа от Сигмана, бесцеремонно разглядывая хрупкую фигуру королевы, утонувшую в объятиях каменного трона. Он думал о том, сможет ли эта девчонка заменить Геордора, сильного, мудрого, любимого народом. Сможет ли она дать счастье всему Ривастану и конкретно ему, Корду Дэмистону, нашедшему наконец-то тот дом, за который он готов сражаться до последней капли крови? Или она слишком слаба для этого, и страну ждет новая война? Кровавая мясорубка, где каждый, в ком течет хоть капля благородной крови, видит себя новым королем. Чтобы управлять королевством, нужна сила. Такая, какую никто не рискнет оспорить, а юной королеве такой силы явно не хватает. Похожие идеи, видимо, пришли в голову полуэльфа. Он тихим шепотом произнес. «Что выберешь, Сиги?» «Вот ступени, вот трон. Не всем предоставляется такая возможность. Всего несколько шагов, Сиги. Тебе осталось всего несколько шагов до королевского трона». Латой вздрогнул словно от удара, но так и не отвел взгляд от королевы, смотревшей на него. Он словно ждал какого-то слова или знака, позволяющего ему решить эту задачу, у которой сейчас не было решения. Наконец, после долгого мгновения тишины, повисшей над залом, в котором все, даже бунтари, сгрудившиеся у дверей, затаили дыхание, королева медленно подняла правую руку. Осторожно, едва заметным движением она положила ладошку на свой еще плоский живот, прижала пальцы к синему атласу а потом поднялась на ноги, словно бросая вызов всему миру. Латоя едва слышно вздохнул и опустился на одно колено. Достав из ножен обломок своего меча, он, не поднимая головы, положил его на каменную ступеньку, с которой начинался путь трону, и громко произнес Королева Велонор сигавар Примите этот клинок как знак моей верности и почтения. Клянусь верно служить вам и защищать ваше величество до последней капли крови, что течет в моих жилах. Пораженный алхимик едва слышно отпустил проклятие себе под нос, но потом медленно преклонил колени. Корт, стиснув зубы от боли, опустился на колено сломанной ноги, постаравшись устроить лодыжку, затянутую в глину, на полу. Он услышал, как по залу пролетела волна шороха, и даже не оборачиваясь понял, все в зале преклонили колено, кланяясь в верности этой хрупкой девчонке, которая волею судьи показалась на троне Ревастана вот и сила подумал корт склоняя голову у юной королевы нашлось то что сможет обуздать целое королевство имя этой сили граф сигман латоя на душе неожиданно стало легко только сейчас Дэмистон понял что зыбкие картины будущего в котором он стоял на крыльце большого дома и сжимал в свои лапища хрупкую ладошку сына обретают плоть они становились все ярче и реальнее постепенно превращаясь из предположения в уверенность «Встаньте, мои верные воины!» — громко произнесла Велонор. Ее голос, которым не было и тени сомнений, проник в каждый уголок огромного зала. В нем корт услышал эхо голосов северных королей из рода барфеймов, веками правивших северных страной. Холодный и опасный, не прощавший ошибок и сомнений. «Я принимаю вашу клятву», — сказала волонор когда корт последним из присутствующих поднялся на ноги, опираясь на окровавленную палку, заменявшую ему костыль. «Знайте, пока вы храните верность трону Сигаваров, королева, сидящая на этом троне, никогда не забудет того, как вы пришли ей на помощь в тяжелый час». Уцелевшие стражники, все еще стоявшие у дверей, громко зашептались, не решаясь первыми обратиться к королеве. А та, сделав несколько шагов, спустилась по ступеням и остановилась точно напротив Латоя. «Мой герой», — сказала она так тихо, что это услышали лишь трое друзей, плечом к плечу стоявших у первой ступеньки. «Вы действительно вернулись, как и обещали. И я... Я так рада видеть вас, Сигман. Королева протянула руку к Лотоя. Тот опустился на колено, принял узкую ладошку двумя руками, как драгоценный дар, и поднес к губам так и не решившись коснуться гладкой кожи. Стражники у дверей зала дружно загудели. Корт резко обернулся, махнул рукой, и десяток глоток дружно заревели славя новую королеву. А та застыла, так и не отобрав руки у колена преклоненного графа. Дэмистон глянул на Рона, но тот, не отрываясь, смотрел на королеву и, казалось, тихонько шмыгал носом. Корт скрипнул зубами, но тоже не решился прервать затянувшееся приветствие. Момент был неподходящим. Это понимал даже киер Черный, ухмылявшийся где-то глубоко внутри командора стражи. И все же нужно было идти дальше. Впереди было много работы, и ее необходимо сделать как можно быстрее. Прямо сейчас. Спас Дэмистона шум за спиной. Резко обернувшись, он увидел, как сквозь строй стражников, заслонивших ход в зал, протискивается один из горожан, который остался странным. Деймистон поманил его пальцем, и белобрысый паренек с рассеченной щекой бегом бросился к нему через весь зал. Только подбежав к самому командору, он вдруг сообразил, что рядом стоит королева, и с разбега бросился на колени. Деймистон взглянул на волонор, которая, смутившись, освободила ладонь из рук лотоя, и похлопал парня по плечу. «Что там?» — спросил он. «Ваше Величество!» — выдохнул горожанин, не поднимая головы. «Господин командор, там на площади огромная толпа». Весь риф собрался не иначе и привел их ко дворцу маг. «Маг?» — резко бросил Сигман, поднимаясь с колена. «Какой маг?» «Рыжий, ваша светлость. Молоденький такой, на мага-то не похож, но искрами брызжит, как...» «Это Дарион, успокоил Сигмана Корт. «Видимо, он приехал чуть раньше, но парень прав. Пора завершить то, что мы начали». «Да», — выдохнула Волонор, и глаза ее заблестели. В замке еще много людей моего дяди, и он сам командует ими. Увы, ваше величество, ваш дядя пал в бою, — мрачно сообщил королеве Дэмистон, — и все его люди тоже. волонор едва слышно выдохнула и поднесла пальцы к губам. — Они мертвы? — тихо спросила она. — Все? — Боюсь, что это так, ваше величество, — отозвался Корт. — Но что же тогда надо завершить? Сигман обернулся, взглянул на зал, на стражников, на уродливое тело, распростертое на полу. — Кажется, я знаю, — тихо сказал он. — волонор ты мне веришь? — Что? — королева обернулась к нему. — Конечно, Сигмон, делай все, что сочтешь нужным. — Так, — сказал Латоя, поворачиваясь к командору, — там наверху за троном есть выход на крепостную стену, окружающую дворец. Нам нужно выйти к толпе, пока они не натворили дел и успокоить Дариона. Разумно, поддержал его алхимик, надо показать им королеву, убедить их, что ее величество жива и здорова, и продолжает править ревостаном. Корт, бросил Сигман, вы с Роном сопровождаете королеву. Медленно поднимайтесь по ступеням и выходите на стену. А ты? С беспокойством спросила Воланор. Сигман тяжело вздохнул. А я пойду первым, сказал он и, нагнувшись, ухватил мертвое чудовище за ногу. Роне Лорен отшатнулся в сторону, едва не сбив с ног Демистона, королева же лишь скинула голову и медленно отступила, признавая за Сигманом право пройти первым. В полной тишине Лотоя поднялся по ступеням, волоча за собой мертвое тело создания колдунов Волдера и скрылся за троном. Велонор, собираясь с духом, сжала маленькие крепкие кулачки. «Офицер», — сказала она, обращаясь к Корду. Кордемистон, — представился тот, — волею вашего супруга, командор городской стражи. Волонор кивнула взгляд ее потеплел. — Я слышала о вас много добрых слов, — тихо сказала она, — и от Геордора, и от графини Брок. Командор отвесил поклон, вышедший весьма неуклюжим. Очень трудно кланяться королеве, когда едва стоишь на ногах, а костыль под мышкой весь скользкий от крови. — Рон! — Королева обернулась к алхимику. «Ступайте с командором следом за мной, держитесь на шаг позади и постарайтесь не выглядеть как охранники». «С нашим внешним видом это будет довольно просто», — откликнулся алхимик. «Надеюсь, что нас не примут за попрошаек, осаждающих ваше величество неразумными просьбами». Губы королевы чуть дрогнули в намеки на улыбку. Она кивнула алхимику, глубоко вздохнула и стала подниматься по ступеням наверх, вслед за Сигманом, уже скрывшимся за огромным каменным троном. Она шла ровно, лишь крепче сжимала кулачки и старалась не наступать на слизь, оставшуюся от мертвой твари. Корт посмотрел след королеве и покачал головой. Кровь, текущая в жилах, этой девчонки, еще скажет свое слово. Он был уверен в этом. — Давай, Корт, — шепнул ему алхимик. — Надо их дожать. Не так уж сложно получить власть, намного сложнее ее удержать. — Покойный герцог согласился бы с тобой, — буркнул командор. На этот раз для разнообразия ты прав. Обернувшись, он ткнул пальцем в ряд стражников. Вы двое, со мной. Держаться в двух шагах за спиной. Остальные рассыпьтесь по дворцу. Осмотрите помещение, поищите тех, кто нуждается в помощи. Только быстро. Потом сбор во дворе, доложитесь капитану Трану. Шевелитесь, шевелитесь. Одернув свободной рукой остатки изрезанного в клочья кителя, корт решительно поднялся на первую ступеньку и начал подниматься вслед за королевой, отчаянно стуча по камням своим самодельным костылем. Ранелло Рен шел рядом, лишь чуть придерживая друга за локоть. Его зелья в очередной раз сотворили чудо, но Рон знал, что скоро их действие закончится, и тогда командору придется поваляться в постели. Теперь по-настоящему, в горячке и бреду. Когда они поднялись наверх, королева уже скрылась в маленькой дверке в стене, что располагалось прямо за троном. Рон открыл ее перед кордом, и они вместе поднялись по коротенькой лестнице, состоящей из пяти ступенек. В тронном зале, бывшем когда-то внутренним двориком замка, этот проход сохранили по приказу короля. Лесенка вывела их наружу, прямо на стену, опоясывающую замок, отделяя его от города. Стена была широкой настолько, что на ней могли свободно разойтись двое патрульных, и друзья без труда зашагали следом за королевой, которая почти догнала Сигмана. Тот стоял точно над закрытыми воротами, которые охраняли люди Дэмистона, и смотрел вниз, на Королевскую площадь. Она была до отказа заполнена горожанами. Казалось, что на площади раскинулось море, беспокойное и грозное, готовое в любой момент разразиться штормом. Кор даже причурился от удивления. Внизу собралось несколько тысяч горожан, не меньше, и все они одновременно кричали: все больше походя на волнующееся море, а Сигман просто смотрел на них сверху. Снизу, напротив него, стоял молодой рыжий парень, не сводивший глаз королевского гонца. В нем командор без труда узнал Дариона. Когда королева подошла к краю стены и показалась горожанам, толпа взревела от восторга. В воздух полетели шапки и платки, люди начали выкрикивать имя королевы, пытаясь докричаться до нее. Дэмистон и Рон подошли ближе и остановились у нее за спиной. волонор почувствовав их присутствие, медленно подняла руку, и толпа утихла. Тогда королева указала на Сигмана, и тот шагнул к краю стены. «Я — Я! — крикнул он, стараясь, чтобы его услышали все, кто пришел на площадь. Милостью нашего покойного государя Геордора Версиговара Третьего, граф Латоя, урожденный тан Сигман Латоя из рода Латоя Венских, верой и правдой, служащих Ривостану уже больше двух столетий. Ныне и я служу престолу в чине королевского гонца. Водает, шепнул Рона Лорен командору, как по бумажке. Не замечал за ним раньше такого. Тише ты! буркнул командор. «Я выполнял королевское поручение и был далеко от города, когда услышал печальные вести», — продолжал Сигман и голос его громом разносился над притихшей толпой. «Не промедлив ни мгновения, я вернулся в столицу и увидел, что изменники подло убили короля, очернили имя его советника, который пал храброй смертью, защищая своего повелителя, и пленили королеву законную супругу короля Геордора». Изменники собирались править Ревастаном, как своей вотчиной, прикрываясь именем ее величества, королевы Велонор Сегавар, и творили злодеяния, выдавая себя заслуг трона. — Что-то мне тревожно, — шепотом признался алхимик командору. — Не узнаю Сигмана. Вообще-то ему полагалось удалиться в леса и в одиночестве переживать новую обиду. — Заткнись, — бросил Дэмистон, у которого от боли в ноге плавали перед глазами разноцветные круги. «Не видишь? Парень подрос». Он принял решение и взвалил на себя ответственность, сгромоздил на плечи то, от чего так долго бегал. Он, наконец, научился думать не только сердцем, но и головой. «Упаси тебя, небеса, Рон, вмешиваться в его жизнь!» В этот момент толпа на площади разразилась грозным ревом, в котором Корду удалось разобрать слова «Тарим» и «Барфейм». Рона Лорен, готовивший извительный ответ, умолк и с тревогой глянул со стены вниз. Горожане хлынули к воротам, и лишь Дарион, зажегший на кончике пальцы яркий огонек, заставил их отступить. «Да!» — крикнул Сигман, заглушая рев толпы. «Герцог Барфейм оказался подлым изменником, негодяем, замыслившим убийство короля и принесшим в жертву собственную племянницу. Но не он был вдохновителем этого заговора. Он был всего лишь наемником, солдатом, купленным за деньги». Его руками истинные негодяи творили зло, сами же оставаясь в тени. Нагнувшись, Сигман поднял растерзанное тело чудовища и швырнул его вниз со стены, прямо под ноги затаившей дыхание толпе. — Волдер! — выкрикнул граф изо всех сил. — Колдуны Волдера! Вот то измыслил и осуществил этот заговор! Первые ряды толпы дружно отшатнулись от упавшего тела, как только увидели клешни и шипы, проросшие сквозь черный плащ. По толпе пошли волны, словно по пруду, в который бросили камень. Площадка у ворот мигом опустела. Люди отступили подальше, опасаясь даже мертвого чудовища. На месте остался лишь рыжий маг. Он равнодушно ткнул дохлую тварь сапогом и вновь взглянул вверх на Сигмана. — Ныне все заговорщики мертвы, — крикнул Латоя, и герцог Барфеем, и все негодеи, помогавшие ему осуществлять свои темные планы. — Мы потеряли короля Геордора Третьего, но королевский род не прервался. Королева валанор Сеговар, законная супруга короля Геордора и мать будущего наследника престола, ныне по праву занимает трон Ривостана. Ее величество будет править нами мудро и справедливо а вскоре кровь рода Сигавара вновь зайдет на престол. Все мы склоняемся перед Волонор храброй, что в тяжелые дни сохранила верность своему супругу и своему новому дому, нашему славному Ривастану. Выдохнув это одним махом, Сигман замолчал. Толпа молчала в ответ, не зная, как понимать его слова. Лотоя стоял на стене в разодранной куртке, и всем было прекрасно видно ту самую чешую, о которой столько говорили и в кабаках, и в дорогих салонах. Его правая рука, напоминавшая лапу чудовища, тоже была на самом виду, лежала на стене, пившись черными когтями в камень, словно тот был не тверже сыра. Толпа видела перед собой силу. Силу, которая в одиночку повернула время вспять, расправившись с заговорщиками и удушив уже осуществленный переворот. И эта сила недвусмысленно намекала, что она целиком и полностью на стороне юной королевы. Никто еще не знал, чего ждать от королевы, добра или худо. Народ просто не успел ее узнать, зато многие, очень многие уже успели ее пожалеть. Перешагнув через мертвое чудовище, распротертое на камнях площади, к воротам приблизился рыжимак. Слава королеве Волонор! загремел он, скидывая руки и выпуская в чистое небо искрящийся фонтан огня. Слава! закричали за его спиной. Слава! Толпа заревела тысячами глоток, и над площадью разразилась буря. Королева протянула руки к беснующейся толпе и стала что-то быстро говорить, успокаивая своих подданных, признавших ее власть. Но Корт уже и не слышал, о чем идет речь. Стараясь отрешиться от пульсирующей боли в ноге, он, в глазах, всматривался в толпу за спиной Дариона. Там, между огромным кузнецом, сжимавшим в руке молот, и толстяком фартуки мясника, стояла высокая женщина с распущенными черными волосами. Ее глаза горели зеленым огнем, словно два изумруда, а в руке она сжимала длинный кинжал, выглядевший на редкость грозно в ее худых руках. Графиня Брок тоже заметила командора и теперь пронзала его взглядом не менее острым, чем кинжал в ее руках. Взгляд не сулил ничего хорошего тому, кто оставил ее в особняке, словно глупую домашнюю барышню, а сам отправился на верную смерть. Дэмистон смотрел в эти злые глаза, в которых блестели слезы, и чувствовал, как его разбитые губы кривятся в глупые улыбки. Он слышал, как Эветта говорит с ним, говорит без слов, одним взглядом, слышал, как она бронит его и ругает, на чем стоит свет. И он отвечал, смущенно кивая и давая безмолвные обещания больше не делать такого никогда. Зыбкие видения, в которых Демистон держал за руку сына, становились все ярче, обступая командора плотным кольцом. И он отдавался им, все дальше удаляясь от боли в израненном теле. Очнулся Дэмистон, только когда алхимик сжал его локоть. Командор с недоумением взглянул на друга, а тот шепнул ему одними губами. Пошли. Обернувшись, корт увидел, что Волонор уже подходит к маленькой дверце, ведущей в тронный зал. сигман Латоя шел следом, как верный страж, а алхимик потянул Корда за руку, и тот послушно двинулся следом. Все кончено. Можно уходить. У самой двери, когда толпа уже не видела их, Сигман нагнал королеву и пошел рядом с ней, что-то тихо шепча на ходу. волонор протянула руку и взяла графа за локоть. Вместе они вошли в маленькую дверцу и пропали в темноте. Следом за ними последовали и Рон с Дэмистоном, также держась за руки, потому что командор едва переставлял ноги от боли и усталости. И алхимику приходилось тащить его за собой. Ему помогали два стражника, поддерживая командора с другой стороны, и только поэтому Дэмистон, плавающий в теплых водах Южного моря, еще не упал. Когда за ними захлопнулась дверь, толпа взревела с новой силой. Рыжий мак озорно ухмыльнулся, скинул руки, и в воздух взлетели два огненных шара. Они поднялись над башнями, спухли на лету пылающими гроздями и с оглушающим грохотом лопнули, осыпав королевский замок огненным дождем разноцветных искр.